но истинный, хотя и мелковатый, Валерьян Борисович. Подойдя к ближайшей кочке-шляпе, я схватил за руку какого-то Валерьяна Борисовича и принялся тресть. «Здорово, старый хрен Валера!» — заорал я. «Ну как ты тут, все в норке сидишь? А мы тут плавали-плавали, на вас нарвались. Да ты сам-то хоть откуда? Я-то из Измайлова!» Схваченный мною Валерьян Борисович тихо поскуливал. «Ты с какого года?» — орал я.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 Бей их, ребята. Это поддельные Валерьян Борисовичи. Их подослали Григорий Петровичи. Вот ведь хреновина, — устал, — сказал Суир, Только приплываем на какой-нибудь остров, нас сразу начинают бить. Головной Валерьян Борисович снял вдруг шляпу и метнул ее в капитана. Шляпа летела, вертясь и свища. Капитан присел,